Но я знаю, что он ещё должен ответить на мой вопрос. И жду». «Мы на нем в Амхаджира уплывали», — говорит он, задумавшись. «Я уже знаю, что такое Амхаджира. Это насильный угон абхазцев в Турцию. Это было давно-давно, может быть, сто, а может, и больше лет прошло с тех пор». «Дедушка», — говорю я, — «расскажи, как вас угоняли?» «А нас и не угоняли, мы сами», — отвечает дедушка. «Да как же не угоняли, когда и в книжках об этом написано?» — говорю я. «Обманывать — обманывали, а угонять не угоняли», — упрямо отвечает дедушка и подымает на меня голову. «Да и как ты абхазца угонишь? Абхазец в лес уйдёт или в горы. А вот кубанцев, скажем, можно угнать, потому что у них земля голая, как ладонь. А нашего не угонишь, потому что наш всегда в сторону свернуть норовит. Во времена первого переселения я был мальчишкой, меня и брать не хотели». Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак того, что теперь намерен его долго слушать. Дедушка снимает с ног чувяки из сыромятной кожи, вытряхивает из них мелкие камушки, землю, потом выволакивает оттуда пучки бархатистой особой альпийской травы, которую для мягкости закладывают в чувяки. Сейчас он слегка копнит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, всовывает в чувяки. «Ну и как вы, дедушка, приплыли?» Спрашиваю я и представляю огромный, но простой, как паром, пароход Махмудия, на котором полно наших беженцев. Они почему-то нисколько не унывают, а наоборот, время от времени устраивают скачки, а турки, важно перебирая в пальцах четки, следят за скачками». «Приплыли хорошо, прямо в Стамбул», — вспоминает дедушка. «Всю дорогу нас кормили белым хлебом и пловом. Очень нам понравилось это». «Ну а потом?» «Вышли мы в Стамбуле, но нас там не оставили. Только и увидели мусульманскую мечеть, которая Айсофья называется». «А почему вас не оставили?» «Потому что сказали нам, в Стамбуле без того грек и армян много. А если еще Абхаз впустить, так туркам, говорят, некуда будет деться». «Так куда же вас повезли?» «Повезли в другое место. Вышли на берег, смотрим». Место голое, каменистое. А нам до этого говорили, что в Турции хлебоносные деревья и сахар из земли, прямо как соль добывают. А тут не то, что хлебоносных деревьев. Простой чинары не видно. И вот наш спрашивает у турков. «А плов с белым хлебом вы нам будете пароходом подвозить, что ли?» «Никакого плова с белым хлебом, — говорят турки, — мы вам не будем подвозить». «Пошите землю, разводите себе коз и живите». «Да мы что, сюда пахать приехали?» – рассердились наши. «Пахать мы у себя могли. У нас и земля лучше, и вода родниковая». «Придется пахать», – отвечают турки. «А что ж нам говорили, что в Турции сахар из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут?» – не унимаются наши. «Нет», – говорят турки, – «в Турции сахар в земле не водится, потому что если бы сахар водился в земле...» «Турки бы ее насквозь прокопали, а это бы султан никогда не позволил». «Да что султану от этого, хуже, что ли?» – удивляются наши. «Конечно, хуже», – отвечают турки. «Если землю прокопать насквозь, она будет дырявая, как сыр, изъеденный крысами. А кому интересно управлять дырявой страной «Ничего тут страшного нет», – отвечают наши. «Дырку можно огородить и объезжать». «Не в этом дело». — говорят турки. — Дырку, конечно, огородить можно, но другие султаны и даже русский царь будут смеяться над нашим султаном, что он управляет дырявой страной, а это для него большая обида. — Выходит, у вас и хлебные деревья не растут, — догадываются наши. — Хлебные деревья тоже не растут, — отвечают турки. — Зато у нас растут инжировые деревья. — Да вы что, турки, с ума посходили! кричат наши. «Что вы нам голову мутите своими сахарными дырками да инжировыми деревьями? Да абхазиться из-за какого-то инжира, не то что море переплывать, со двора не выйдет, потому что у каждого инжир растет во дворе». «Ну, — говорят турки, — если вы такие гордые и у вас свой инжир, чего вы сюда приехали?» «Да нам говорили, — объясняют наши, что в Турции сахар прямо из земли роют, как соль, и хлебные деревья растут». Вот мы и решили, прокормимся, раз деревья хлебоносные и сахар каждый себе может накопать. Да мы и мусульманство, по правде сказать, из-за этого приняли. Нас царь предлагал христианить, да мы отказались. Смотрите, турки, мы еще к царю можем податься, припугивают наши. Так чего ж вы раньше не подались, удивляются турки. от того не подались, отвечают наши, что у царя Сибирь слишком далеко раскинулась и холодная слишком. А мы абхасы любим, когда тепло, а когда холодно, мы не любим.